Гитлер после Сталинградского сражения отказывался финансировать научные исследования в области обороны, если ученые не обещали ему реальной, практической отдачи через три, максимум через шесть месяцев. Правда, Гиммлер заинтересовался проблемой атомного оружия и создал Объединенный фонд военно-научных исследований. Однако Геринг, отвечавший за ведение научных изысканий в Рейхе, потребовал передачи под свое ведение гиммлеровского детища. Гениальные немецкие физики были таким образом вне поля зрения руководства, тем более, что ни один из фюреров Германии не имел даже высшего институтского образования, исключая Шпеера и Шахта. Теперь Штирлицу надо было выиграть следующий этап сражения. Он должен был доказать свою правоту в этом деле. Он продумал свою позицию. У него сильная позиция. Он обязан победить Мюллера. Он не стал заходить в свой кабинет. В Мюллера он сказал Шольцу. «Дружище, спросите вашего шефа, какие будут указания. Он меня сразу примет или можно полчаса поспать?» «Я узнаю», — ответил Шольц и скрылся за дверью. Он отсутствовал минуты две. «На ваше усмотрение», — сказал он, возвратившись. «Шеф готов принять вас сейчас, а можно перенести разговор на вечер». «Усложненный вариант», — понял Штирлиц. «Он хочет выяснить, куда я пойду». «Не надо оттягивать. Все равно партия будет решена за час, от силы два, даже если потребуется вызвать экспертов из Института Шумана». «Как вы мне посоветуете, так я и поступлю», — сказал он. Я боюсь, вечером он уйдет к руководству, и я буду ждать его до утра. Логично? Логично, — согласился Шольц. Значит, сейчас? Шольц распахнул двери и сказал. — Пожалуйста, штандартенфюрер. В кабинете у Мюллера было темно. Обергруппенфюрер сидел в кресле возле маленького столика и слушал BBC. Шла антинемецкая пропагандистская передача. На коленях у Мюллера... Лежала папка с бумагами, и он внимательно просматривал документы, то и дело настраивая приемник на уходящую волну. Мюллер выглядел усталым. Воротник его черного френча был расстегнут. Табачный дым висел в кабинете, словно облако в ущелье. «Доброе утро», — сказал Мюллер. «Я, честно говоря, не ждал вас так рано. А я боялся, что получу взбучку за опоздание. все вы боитесь получить от старика Мюллера взбучку. Хоть раз я кому давал взбучку. Я старый добрый человек, про которого распускают слухи. Ваш красавец-шеф злее меня в тысячу раз. Только он в своих университетах научился улыбаться и говорить по-французски. А я до сих пор не знаю, полагается резать яблоко или его надо есть, как едят у меня дома, целиком. А вздохнув, Мюллер поднялся, застегнул воротник Френча и сказал. — Пошли. Заметив недоумевающий взгляд Штирлица, он усмехнулся. — Сюрприз приготовил. Они вышли из кабинета, и Мюллер бросил Шольцу. — Мы, видимо, вернемся. — Но я еще не вызвал машину, а мы никуда не едем. Мюллер тяжело спустился по крутым лестницам в подвал. Там было оборудовано несколько камер для особо важных преступников. У входа в этот подвал стояли три эсэсовца. Мюллер вынул из заднего кармана свой вальтер и протянул охранником. Штирлиц вопросительно посмотрел на Мюллера, и тот чуть кивнул головой. Штирлиц протянул свой парабеллум, и охранник сунул его себе в карман. Мюллер взял яблоко, лежавшее на столике охраны, и сказал, «Неудобно идти без подарка. Даже если мы оба поклонники свободной любви, без всяких обязательств, И тогда к бывшим дружкам надо идти с подарком. Штирлиц заставил себя рассмеяться. Он понял, от чего так сказал Мюллер. Однажды его люди пытались завербовать южноамериканского дипломата. Они показали ему несколько фотографий. Дипломат был снят в постели с белокурой девицей, которую ему подсунули люди Мюллера. Либо сказали ему: "Мы перешлем эти фото вашей жене, либо помогите нам". Дипломат Долго рассматривал фотографии, а потом спросил, «А нельзя ли мне с ней полежать еще раз? Мы с женой обожаем порнографию». Это было вскоре после приказа Гиммлера обращать особое внимание на семейную жизнь немецких разведчиков. Надо исповедовать свободную любовь без всяких обязательств. Тогда человека невозможно поймать на глупостях. Когда ему рассказали об этом случае, Штирлиц только присвистнул. «Найдите мне такую жену, которая любит порнографию, я сразу отдам ей руку и сердце. Только, по-моему, перуанец вас переиграл. Он испугался своей жены до смерти, но не подал вида и сработал как актер, вы ему поверили». «Ты бы испугался своей жены?» «Конечно. А меня не возьмешь. Я боюсь только самого себя, ибо у меня нет ни перед кем никаких обязательств. Единственное, что плохо, некому будет приносить в тюрьму передачи». Возле камеры номер 7 Мюллер остановился. Он долго смотрел в глазок, потом дал знак охраннику, и тот отпер тяжелую дверь. Мюллер вошел в камеру первым. Следом за ним вошел Штирлиц. Охранник остался возле двери. Камера была пуста. Гиммлер позвонил к Альтенбрунеру и попросил отправить в Прагу генералу Крюгеру из гестапо проект секретного приказа фюрера. А то он прохлопает и Прагу, как это было с Краковым. И ознакомьтесь с приказом сами. Это образец мужества и гения фюрера. Содержание. О разрушении объектов на территории Германии. Борьба за существование нашего народа заставляет также и на территории Германии использовать все средства, которые могут ослабить боеспособность противника и задержать его продвижение. Необходимо использовать все возможности, чтобы непосредственно или косвенно нанести максимальный урон боевой мощи противника. Ошибочно было бы полагать, что после возвращения потерянных территорий можно будет снова использовать неразрушенные перед отступлением или выведенные из строя на незначительный срок пути сообщения, средства связи, промышленные предприятия и предприятия коммунального хозяйства. Противник оставит нам при отступлении лишь выжженную землю, и не посчитается с нуждами населения. Поэтому я приказываю. Первое. Все находящиеся на территории Германии пути сообщения, средства связи, промышленные предприятия и предприятия коммунального хозяйства, а также материальные запасы, которыми противник может в какой-либо мере воспользоваться, немедленно или по прошествии незначительного времени подлежат уничтожению. Второе. Ответственность за уничтожение возлагается на военные командные инстанции в отношении всех военных объектов, включая дорожные сооружения и средства связи, на гауляйтеров и государственных комиссаров обороны в отношении всех промышленных предприятий, предприятий коммунального хозяйства, а также всякого рода материальных запасов. Войска должны оказывать гауляйтерам и государственным комиссарам обороны необходимую помощь в выполнении стоящих перед ними задач. Третье. Настоящий приказ немедленно довести до сведения всех командиров. Все распоряжения, противоречащие данному приказу, утрачивают свою силу. Гитлер.